ту, что слева занимали автомобили, в основном внедорожники, а у дальней стены стояли три автоцистерны явно с запасом горючего, вызвав у меня одним своим видом приступ неумеренной зависти. Вторая половина сплошь заставлена туристическими кемперами, теми самыми Орви, в которых нам довелось пожить еще в Аризоне после бегства из города. Разве что отличались от американских они очень сильно, хоть сразу и не скажешь чем. Совсем другой стиль. Людей в крепости скопилось много.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 Сейчас такая никому не помешает. У дальней стены вытянулись ярмарочные палатки с навесами, возле которых сгрудились пластиковые столы и стулья, явно вывезенные из магазина садовой мебели, прикрытые от дождя разборными тентами. Здесь раньше наверняка была какая-то торговля сувенирами, а вот теперь все стало очень по-ирландски. Открыли бар. В одной из палаток сгрузили огромное количество алюминиевых бочек с пивом «Сан-Мигель»,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 Пиво, эхом отозвался Сэм. Дэйв ловко подхватил два высоких бокала, поставил под воткнутым в стойку краном, потянул ручку косо, подставляя бокал под струйку и не давая подняться пени. Наполнил один, второй, потом еще один поменьше уже себе. Принес за столики расставил, да еще культурно, на картонные кружочки. Перехватив мой взгляд, пояснил со своим жутким акцентом. «У меня был бар в Альвирии, ирландский, разумеется».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 он показал на свой автомат. «Сняли с вооружений и сложили на склад на старой базе в ла -Лине. А дальше...» «В общем, удалось до них добраться». Я опять посмотрел на оружие, пытаясь понять, чем же он вооружен. «По виду нечто вроде уменьшенной немецкой Г-3, но явно под 5,56. Магазин, как у моей М-4, стандартный натовский. И приклад хеклеровский. Его ни с чем не спутаешь». «Хеклер-Кох?» «Спросил я».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 «Пятнадцать минут ничего не решают, лучше подождать», — сказал Сэм, пока еще не допивший пива. Дэйв что-то сказал в простенькую туристическую рацию, и вскоре к столику подошли двое мужчин. Один был маленький, круглолицый, носатый, с брюшком и акцентом еще более ужасным, чем у Дэйва. Он представился нам как Поли, но Дэйв отрекомендовал его как Наполеона, немало того не смутив.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 медленно и аккуратно выехала в крепостные ворота и вскоре остановилась, высаживая нас на стоянке. Нас даже прикрывали, пока мы забирались в Рэнглер, после чего голос Наполеона в рации предложил стать в колонну за Тойотой. Как мы и поступили. Наш маленький конвой медленно спустился по серпантину, при этом лендкрузер крузер сбил бампером незнамо как забредшего сюда мертвеца, который, отлетев назад, скатился по склону вниз. Затем вновь тянулось шоссе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 Шли и постепенно и плавно, но в конце концов я ощутил недостаток давления. Вроде как слегка уши заложило. И вынужден был несколько раз сглотнуть, чтобы убрать неприятное ощущение. Эдак примерно на километр забрались, наверное. Слева вплотную прижимались к дороге горы. Справа между склонами и морем раскинулись внизу курортные городки, перетекающие один в другой. Названия их попадались на указателях: Фунхирола, Беналмадена.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 Такое было веселое место. И вот на тебе. Всех съели. Обидно. Перевал заняли военные. В этом Дэйв не соврал. Две БМП, боевых машин пехоты неизвестной мне марки с дополнительными плитами на вытянутом носу, перегородили дорогу наполовину, направив в разные стороны длинные тонкие хоботы автоматических пушек. Рядом с ними стояли два внедорожника. Первый показался мне сначала американским Хамви, но потом я заметил отличие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 На следующем после аэропорта повороте мы расстались. Ирландцы свернули туда, куда указывал знак Пуэрто, а мы погнали в противоположную сторону, перевалив по горбатому путепроводу на другую сторону шоссе. На самой верхней точке астакады мы остановились и выбрались из машины с картой в руках, чтобы оглядеться. Какой-то сверхогромный компьютерный, за ним гигантский хозяйственный Бауленд, знакомый еще по Москве,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 куда они денутся. Конторы решили подъехать на джипе для того, чтобы свести пешее хождение к минимуму. Пусть всего полста метров, но если, например, придется убегать со всех ног, то машина должна стоять рядом с дверью. Прошляющегося где-то совсем поблизости мутанта мы пока не забыли. Контора оказалась незапертой, распашные двустворчатые двери легко распахнулись от толчка. Света через пыльные стекла внутрь попадало немного, да и на улице было пасмурно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 Эхо суматошно металось между стенами, запах пороха перебил запах мертвечины. От ствола уже тянуло жаром через накладку, а тварь все не затихала. «Пустой!» — вновь заорал я. «Стой!» — крикнул Сэм, удерживая команда наготове. «Смотри!» Ляск, сорвавшийся с задержки затворной рамы, легкий толчок после того, как она встала в переднее положение. Только потянуть пальцем. Тварь крутила на полу, Она дергалась, было слышно, как щелкают зубы, и все, никто на нас не бросался. «В хребет ты ему попал, похоже, — сказал Сэм. — Или я все равно?» «А ведь точно! — кивнул я. — Ну, пусть так и валяется. Уходим!» Сэм лишь кивнул, и мы выскочили через дверь наружу, одновременно с наслаждением вдохнув чистого воздуха.